Всю ночь не сомкнул глаз. И, чувствуя себя одиноким, Вспоминал своих товарищей по казарме, Которые спали сейчас тяжким, Но завидным сном, Возясь, храпя и задыхаясь в табачном кашле. Что же теперь, Службица моя царская, проклятая, кончилась? И мне бы прямая дорожка домой, д да, о видать, не судьба. Что ж теперь, Теперь новой жизни не минуешь, значит, пора и за ум. Он не мог пережитое выразить единой и ясной мыслью, но в том, что с ним случилось, в конечном итоге не раскаивался, сознавая, что весь мир и окружающий его, и тот, что в нем самом, раступился, с сделался шире, доступней и тревожней. Он впервые задумался о том, что люди живут общей судьбой, Одинаково любят, страдают, радуются. Он совсем иначе, чем прежде, поглядел на всех тех, с кем жил, встречался, о ком думал. Вот четыре года спал я со своими сослуживцами на одних нарах. Ходил нога в ногу, ел в а р е в о из общего котла. А что знаю о них? — спрашивал себя Огородов. Только и знаю, что Мохотин из-под Астрахани, Политыка из какой-то Кахановки, Где вместо «что» говорят «шо». Егор Егорыч и друзья его, кто они? Зина, Ява, Лобасты, что держал речь? Они, небось, и в глаза не видели, как растет хлеб, А болеют за землю, за мужика г р и м ы Почему? Зачем? Новая жизнь, новые люди поставили перед ним множество вопросов, на которые он не находил ответа, и оттого в нем просыпалась звериная жажда все видеть, все слышать и все знать. — Значит, так тому и быть, — твердо решил он, — остался и остался, поучусь возле них, ведь если к ним присмотреться попристальней, они все две капли воды, ссыльные. которых власти заботливо прячут по деревням, за Уралье и необъятной м а т у ш к и Сибири. Только у них на уме одна политика. А мне бы и Зину еще видеть почаще. Затем и ходить стану. Это была его последняя связная мысль, а дальше в голове звучал и звучал неслышимый голос. Кто они? Кто они? Кто они? стараясь понять и не понимая вопроса, и все-таки собирался ответить на него, но неслышимый голос забивал его мысли, и с этим он уснул. Глава шестая В начале сентября был подписан договор с Японией о мире. Конец войны оказался настолько трагическим, что вся Великая Россия плакала горючими слезами под скорбный вальс на сопках Манжурии. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, свой рог и судьбу к л и н я Страна перекипала во гневе и ненависти. Люди отказывались работать и останавливались ф а б р и к и заводы, мужики не платили податей, закладывали свои озими на помещичьих землях. Ослабление порядка и дисциплины больно коснулось даже предприятий оборонного типа, словно они пришли к конечной точке, где обнаружилось, что оружие, которое ковали они день и ночь, оказалось бросовое и беспомощное. Впервые осознав не только бесцельность, но и пагубность своего труда в оружейных мастерских, с е м ё н Огородов как бы надломился вдруг, жалея, что руки его делают не то, к чему отроду призвана душа. Мысли о доме, о земле опять так круто взяли его, что он, ложась спать, загадывал на утро хорошей погоды, будто собирался ехать в поле. В пятницу на Покров вечером к с е м ё н у Огородову пришел Егор Егорыч. Хозяин на крыльце с сапогом раздувал самовар. Из решетки летели з а л а искры пахло углями. А Семен в сатиновой рубахе с закатанными рукавами был в слезах от дыма и смеялся над собой, что разучился кипятить самовар. «Бог видит, гость кстати», — обрадовался огородов и стал торопливо натягивать сапог, кивая на самовар. «Вроде бы д о к а н а л я его». Здравствуйте, Егор Егорыч, милости прошу. Да ты его, небось, не вытряс и сразу набил. Страхов пожал руку хозяина и щелкнул пальцем по самоварной меди. Хочешь, скажу загадку? А что ж не сказать?